Глава десятая Внутри магазина очень приятно пахло цветами, которые заполняли собой всё пространство. Закрыв дверь, я задел колокольчик, и он тут же зазвонил, вызвав продавца. Симпатичная женщина средних лет вышла из подсобки и вытерла передник круг, испачканный в земле. «Доброго дня!» чем могу помочь спросила она встав за прилавок я ограв дубровский вы обещали привести заинтересовавшие меня семена меня зовут валерия приятно познакомиться ваше сиятельство женщина поклонилась не сводя с меня глаз ваш заказ прибыл одну минуту она убежала в подсобку а через пару минут вернулась поставив коробку на прилавок интересно и вы выбрали растения собираетесь открыть экзотическую оранжерею возможно улыбнулся я забирая коробку «Какая таинственность. Это, конечно, не мое дело, но я заметила, что вас интересуют преимущественно хищные и паразитические растения. Если вам нужен совет, то я могу порекомендовать еще десяток занятных видов». Валерия заговорчески прищурилась и посмотрела мне в глаза. не «Я заинтригован? Что вы можете предложить?» «К примеру, эвкалипт». Валерия достала из-под прилавка толстенную энциклопедию и, перелеснув пару страниц, ткнула пальцем в изображение эвкалипта Он содержит особый вид масла, которое очень легко воспламеняется. Опавшие листья эвкалипта устилают землю и благодаря этому маслу очень хорошо горят. Более того, дерево выделяет синевато-серые облака газа, которые могут легко привести к пожару, если рядом ударит молния или упадет непотушенный окурок. Занятный вид, не правда ли? Она усмехнулась и изучающе осмотрела меня. «А вы отлично понимаете интересы своих покупателей. Что ж...» Я куплю все, что вы порекомендуете, и сможете достать. Мой номер мобилета у вас есть. Позвоните, когда будете что-то интересное. Я вытащил из внутреннего кармана 50 рублей и положил на прилавок. Это за увлекательную лекцию. Благодарю вас. Попрощавшись, я вышел на улицу. Церковая трупа успела свернуть за угол, а все зеваки разбежались по домам. Увидев меня, Степан открыл дверь, приглашая сесть в салон автомобиля. «Виктор Игоревич, куда едем?» «На этот вопрос можешь ответить только ты. Мне нужны люди, которые возведут теплицу». «Теплицу в Сибири?» — удивился Степан. «Гиблое дело, Виктор Игоревич. Через пару месяцев начнутся морозы, все померзнет». «Значит, нам нужны умельцы, которые сделают отапливанную теплицу». Старик задумался и кивнул. «Думаю, я знаю нужного человека». Степан завел машину, и через полчаса мы стояли у ворот котельной. Я постучал ногой по двери и тут же услышал недовольную брань с той стороны забора. «Колька, суки сын, привез уголь, наконец. Еще бы полчаса, и нам было бы нечем топить хоромы господ. Вот только шею намылили бы мне, не тебе пес песья труди!» Калитка отворилась, и передо мной появился чумазый мужик, с ног до головы покрытый сажей. «Виктор Игоревич, я рассказывал о нем», — подал голос Степан и помахал своему знакомому. — Олег, приветствую. — Степка, это ты? А где Колька? — Твою мать! Мне же всю плёжь проедят. — Ладно, что хотели? — спросил чумазый, зыркнув на меня. — Говорят, ты раньше строительством занимался. — Было дело. А чё надо-то? Олег шмыгнул носом и упер руки в бока. — Нужно построить теплицу. — Да гивно вопрос. Олег замялся, обратив внимание на мою печатку, и поправился. — Вопрос решаемый. Все от площади зависит, а так за пятьсот рублей сварганю не проблема. Я скептически зыркнул на него, и Олег тут же добавил. — Это цена со стройматериалами и моей зарплатой. — Приемлемо, но есть нюанс. Теплица должна быть обогреваемой. — и Идеть колотить, ваше сетельство, такого я не делал. — Хотя... — Олег почесал затылок и добавил. — Есть мыслишка, сделаем, но... Он определенно хотел заломить цену, вот только я его опередил. «Даю две тысячи рублей. Сделаешь теплицу, а все, что останется, заберешь себе. По рукам?» Олег задумался. Было видно, как он в уме проводит только ему известные расчеты, а через минуту алчная улыбка затопила его лицо. «По рукам, ваш Светиса!» Мозолистая пятерня с хлопком врезалась в мою ладонь, окрасив ее сажей. «Я хоть и граф, но не вижу никаких проблем в том, чтобы общаться с обычными людьми на равных, ведь я сужу всех по делам, а не по статусу». «Выдашь Олегу необходимую сумму», — обратился я к Степану, после перевел взгляд на строителя. «Когда сможешь приступить?» до «Да сегодня и приступлю. Сейчас сменщика попрошу подменить и приеду к вам. Это приятно иметь с вами дело, ваше Строитель поклонился. «Олег, я жду высокого качества выполненной работы» строго сказал я, придавив его взглядом, а после протянул деньги. «Здесь задаток на материалы. Пятьсот рублей». «Все будет лучше в виде», кинул строитель и спрятал деньги, озираясь по сторонам. «Замечательно. Тогда вечером Степан будет ждать тебя в моем имении», попрощался я, садясь в машину. «Виктор Игоревич, куда теперь?» поинтересовался Степан, запрыгнув на водительское сиденье «Едем домой, а после отвезешь меня в Ангарск. Деньги кончаются». — с грустью сказал я, смотря в кошелек. — Нужно заглянуть в изнанку. Через полчаса мы вернулись домой. Пока Степан собирал для меня продукты, я отправился на задний двор, с собой взял семена и решил высадить часть из них рядом с сараем. Для того, чтобы основать фармацевтическую компанию, мне нужно сырье и гарантированно работающая рецептура. С сырьем проблем нет. Залил семена обмана и высадил в грунт. Через пару дней из них получится взрослое растение, из которого я и буду делать выжимку. Останется отработать рецептуру, но это вопрос времени. Времени, которого у меня совсем нет. Я поднялся на второй этаж, принял ванну и, стоя у зеркала, заметил приятные изменения. Рыхлое, худощавое тело превратилось в тугой канат из жил и мускулов. Невольно улыбнулся сам себе и пошел одеваться. Чёрный рабочий костюм из куртки и штанов, пошитых из плотной ткани. Ещё, по моему заданию, Степан купил пару ботинок с высоким голенищем. В таких можно смело бегать, не боясь подвернуть ногу. Да, в этом наряде точно сойду за рабочего. Чем меньше внимания привлеку, тем меньше шанс, что обзаведусь новыми врагами. Спустившись вниз, я перекусил, а после Степан отвёз меня в Ангарск» виктор игорович ваш рюкзак внутри колек с тысячи рублей и еда на первое время если потребуюсь звоните тут же примчусь по отечески сказал степан глаза седого старика светились надеждой и его надеждой был я поддался нахлынувшим эмоциям и обнял степана ваш все степан тут же поправился виктор игорович возвращайтесь живым прошептал и по его щеке соскользнула одинокая слеза со мной все будет в порядке «Смотри, чтобы твой кочегар не потоптал мне рассаду!» Я строго посмотрел на Степана и засмеялся. «Я ему за это шею сверну, не беспокойтесь!» Степан вытер слезящиеся глаза и пошел к машине. Двухэтажное здание станции перехода, как всегда, было прекрасно снаружи и отвратительно внутри. Куча людей, бегающих туда-сюда. То проведут каторжан, то вынесут с изнанки раненого аристократа. Одним словом, суета. пройдя по коридору Я спустился на лифте и оказался у массивных дверей с надписью «Рудник ангарский, уровень 2». Попав в изнанку, я двинул к отелю «Монтесфьель», в котором останавливался ранее. Почему туда? Определенно я надеялся встретить там охотников за удачей, которые в очередной раз подарят мне немного макров. По пути к отелю обратил внимание на то, что двери ресторана, в котором мы отдыхали с Анной, наглухо заколочены. На порожках ресторана сидели два рудокопа и не спеша потягивали пиво. «Мужики, а когда ресторан откроется?» «Вот это что ли?» «Да никогда!» «Санитарный надзор закрыл на неопределённый срок», — усмехнулся мужик и присосался к бутылке. «А что случилось?» «Я что похож на того, кто жрёт в таких заведениях?» — поинтересовался рудокоп. «Серёга, чё ты бычишься? Человек по-нормальному спросил», — вмешался второй рудокоп. Короче, ходят слухи, что богатеев все это время дерьмом кормили. У них на кухне все стены в черной плесени, а им по барабану. Готовят для графьев и боярчиков, мол, кошите, не обляпайтесь. Видать, кто-то заметил плесень и стуканул. Ну и правильно сделали. Марта не хуже жрачка и дешевле раз в десять. Да еще без плесени. Родоков поднял палец вверх, подчеркивая значимость сказанного. Вот как. Спасибо за рассказ. Я попрощался с мужиками и двинул дальше. Так и надо этому клоповнику. Еще никто безнаказанно не обсчитывал великого друида. Улыбаясь, я добрался до Монтесфедля, забронировал номер, а после отправился на выход из поселения. Степан. Раздолье. Поместье Дубровских. Вернувшись домой, Степан встретил у порога нанятого строителя. Олег приехал на грузовике, заваленном досками и прочими строительными материалами. «Ну чё, показывай, где строить теплицу!» Степан отвёл Олега на задний двор, где уже была очерчена площадь для будущей теплицы. «Фига се, присвистнул Олег. «Твой граф, смотрю, домашние овощи любит». «В смысле?» – не понимая, устаился на него Степан. «Примум. Такая теплица, что можно одними овощами питаться круглый год. Ладно, пойду работать. Если чайка приснёшь, буду благодарен». Степан вернулся в дом, поставил чайник, и сам пошёл перебирать вещи, до которых не успели дойти руки после налёта картополовых. Он бережно сворачивал вещи мёртвых хозяев и складывал на целевшие полки. Под одной из груд хлама он обнаружил старую фотографию. На ней была вся семья Дубровских. Счастливые, жизнерадостные, полные надежд. А по правую руку от главы рода стоял Степан. На фото он тоже выглядел счастливым. Вспомнив те прекрасные дни, у Степана защемило сердце, оглядя на младшего графа из глаз старика ручьем хлынными слезы. «Простите, Виктор Игоревич, мне очень жаль, что вы мертвы, но как бы мне не хотелось этого признавать, новый граф сделает род Дубровских снова великим. Он сделает то, чего не смогли вы». Шепчаете слова. Степан чувствовал, что предает семью, которой служил всю жизнь, Но в глубине души он понимал, что все делает правильно. Глава рода был бы доволен. Степан решил сохранить род, отказавшись предавать его забвению. Рудник Ангарский. Уровень 2. На выходе из города мое внимание привлек женский крик. Входа в отель какой-то молодой щеголь схватил за руку грудастую блондинку аристократических кровей. Две служанки бросились ее защищать, но их ноги мгновенно примерзли к земле. Парень оказался магом льда и, судя по всему, неплохим. А вот человек он так себе. «Ты долбанная вещь! Твой папаша продал тебя моему роду! Так чего ж ты выделываешься? Пойдем, порезвимся!» Парень цельно улыбнулся и уставился на грудь девушки. «Что вы делаете? Отпустите меня! Я вам обещана! Но еще не ваша жена, и уж тем более не ваша собственность!» — закричала блондинка, пытаясь вырваться это формальность через месяц ты станешь моей ты поняла да их что нибудь делайся и раздвигай ноги когда я тебе скажу иначе я устрою тебе не семейную жизнь а настоящий ад проруччал парень притянув девушку к себе пошли гребаная шлюха. не заставляй применять силу мимо шли шахтеры и посмеивались кажется им было в радость посмотреть на конфликт дворян я подошел и похлопал парня по плечу уважаемый это конечно не мое дело но если ты не отпустишь девушку, то я сломаю тебе нос». Я дружески улыбнулся ему, но парень дрогнул и сделал шаг назад, потащив следом за собой девчонку. «Слышь, падаль, валяй отсюда. Я сын графа Бакаева, слышал о таком? Если не хочешь собирать свои потроха по округе, то закрой рот и топай дальше», — прошипел парень, глядя мне в глаза. «Ух, грозный!» «Думаю, многих эти слова испугали бы, но не меня». Ведь я был куда опытнее этого сопляка, да и понятия не имел, кто такой граф Бакаев. Вот черт. А я ведь зарекался не влезать в неприятности. Ну да ладно, одним врагом больше, одним меньше. Как ты там сказал, граф Алабаев? Править и псами. Я все верно понял, — усмехнулся я, выводя его из себя. Мана, которая ранее ровно текла по каналам парня, сейчас струилась рывками, а значит, он все хуже контролирует свои силы. «Не нарывайся!» – мак льда пригрозил мне пальцем. «Просто отпусти девушку сделаем вид, что ничего не было. Ты сохранишь лицо, а я не изобью очередного придурка. Все в плюсе». Когда я закончил фразу, понял, что именно сейчас нужно атаковать. «Почему сейчас?» «Да потому что этот пацан прямо в воздухе создавал три ледяных копья. Еще пара секунд, и мне придется несладко Убивать его я не собирался, да и калечить тоже». «Зачем, если я чувствую внутри него жизнь?» «И не этот, не глисты». Тванулся вперед, я ударил сгиб локтя, так что парень невольно отпустил девушку. Глаза щеголя расширились от удивления, но ненадолго. Он тут же схватил мою руку, которая коснулась его живота. По моей коже побежал Ини, замораживая ее. «Что ты там говорил? нас сломаешь! За такие слова я тебе руку оторвал оскалился парень. «Обязательно оторвешь, но сначала скажи». «Что ты ел на обед? Огурцы?» — спросил я, видя, как меняется лицо моего противника. «Так вот, я ускорил рост семян. Прямо сейчас у тебя в желудке разрастается огуречная лоза. И если ты не прекратишь выделываться, то я сделаю так, что эта безобидная трава прорастет сквозь тебя, разорвав внутренние органы плочья. Как тебе перспектива?» «Ты... ты не посмеешь!» — простонал парень, согнувшись от острой боли. «Мой отец... он прекончит тебя!» «Твой отец даже не знает, кто я». «Да, даже знаю он мое имя. По всей империи можно еще очень долго искать убийцу своего сына», усмехнулся я, стряхивая Ини с руки. «Что вы делаете? Не трогайте его!» взъезднула Алиса кратко, встав на защиту своего обидчика. «Уйди, тварь! С тобой я разберусь позже!» простонал парень, лежа в дорожной пыли. «Нет, дружок, так не пойдет. Ты прямо сейчас дашь клятву, что не навредишь ей» а заодно извинишься». Я немного ускорил рост лозы, что изменило выражение лица парня на паническое. «У тебя есть минута. После даже я не смогу остановить рост этой проклятой травы», и я состроил озабоченное выражение лица. «На самом деле я мог как ускорить рост, так и заставить растение усохнуть, но ему знать об этом не нужно». Парень закричал от боли, а после устаялся на меня. «Клянусь», — сказал он брыжа слюной. — В чем клянешься? — Быстрее, у нас мало времени, — поторопил я его. — Клянусь, что не причиню ей зла, — крепел он. — А еще? — Прошу простить мое недостойное поведение, графиня Лунгина. — Хороший мальчик. А теперь беги скорее в номер, сейчас лоза начнет выходить естественным путем. Ты ведь не хочешь опозориться перед собравшимся вокруг? — усмехнулся я и обвел толпу рукой. — А вокруг и правда собралось немало народа. Шахтеры хохотали, смотря на это зрелище. Они не понимали, что именно происходит, но страдания аристократов им приносили истинное наслаждение. Тем более, что я выглядел как один из них, считай стал народным героем. Недоделанный граф вскочил с земли и, зажимая рукой свою задницу, побежал в отель. На он крикнул. «При следующей встрече я тебя убью!» «Всегда к вашим услугам, владыка Белого Трона!» Я театрально поклонился Опублика оценила мой выпад и хохоча зааплодировала. Когда граф скрылся из виду, шахтеры поняли, что шоу окончено, и быстро разошлись по своим делам. Я же остался в окружении трех красоток. Графиня Лунгина испепеляла меня взглядом, пока лечила обморожение у своих слуг. «Хм, а она неплохой целитель. Думаю, не ниже пятого ранга». «Конечно, спасибо за то, что вы вступились за меня, но это было низко», — фыркнула она. «Низко спасать вас?» «Не юродствуйте. Вы все прекрасно поняли. Унижать человека прилюдно — это низко». «О, прошу простить мою неучтивость. Стоило подождать, пока он затащит вас в мотель и надругается?» Услышав мои слова, она покраснела. «Нет же», — воскликнула Лунгина и осмотрелась по сторонам. «Я вам благодарна. Но вы хам, каких поискать. Не только унизили моего жениха, но еще и меня вгоняете в краску». Она отвернулась, показывая всем своим видом, что больше не хочет меня видеть. «Рад стараться, ваше сиятельство!» — усмехнулся я и, поклонившись, пошел своей дорогой. «Она ничего такая, симпатичная, а когда злится вообще, красотка!» Елизавета Лунгина. Рудник Ангарский. Уровень 2. Обморожение служанок оказалось сильнее, чем предполагала Елизавета. Ещё бы немного и начался некроз тканей, который исцелить ей не под силу. Служанки доблестно переносили боль, но нервная дрожь порой прокатывалась по их лицам. «Что это он Голицын себе позволяет? Если ваш папенька узнает о случившемся, то вызовет его на дуэль», — в сердцах выпалила служанка. «Отец не должен об этом узнать», — пригрозила Елизавета, недобро посмотрев на болтушку служанку. «Он старый, болен. Если вызовет Голицына на дуэль, он неминуемо погибнет». Это мои проблемы, и я их решу сама. Прошу простить, ваше сиятельство, вы правы. Служанка смиренно склонила голову и спросила. А все-таки что случилось? Парень, заступившийся за вас, тоже маг? Похоже на то. Маг, а еще и хам. Да, его поведение не подобает аристократу. Но зато он храбрый и симпатичный. Служанка залилась краской и добавила. Простите, опять лишнего сболтнула. Елизавета ничего не ответила служанке. И только пара часов спустя, когда осталась одна у себя в номере, тихонько сказала «И правда, симпатичный».